Интерлюдия и Шкур Тысячи лет назад, когда бессмертные атаковали Вавилонскую башню, Ишкур был в числе тех, кто вступил с ними в схватку. В той битве пали сотни тысяч, и он был среди них. Умирая, он рухнул на одну из внешних зон. Чудовищные раны затрагивали не только тело, но и душу. Однако он добрался до сердца и пытаясь восстановиться, слился с полуразумным кристаллом. Бессмертные слишком торопились прорваться к вершине, отложив зачистку малых миров, окружающих башню, до лучших времён. Решение позволило и шкуру продлить своё существование, но не спасло жизнь. Спустя сотни лет такого симбиоза его разум угас, замещённый сознанием сердца. Так, инструмент обрёл разум и волю, возродившись в виде хранителя внешней зоны, приняв имя Ишкур, он начал битву за контроль над осколком. Первое время он собирал информацию и таился, накапливая силу. Слуги системы, некогда обитавшие здесь, были истреблены, отступили внутрь башни или бежали в системные миры, но оставались духовные звери и птицы, некогда служившие его предшественнику. Главным приобретением были стимфалийские вороны, которые стали его глазами и руками, позволяя контролировать ситуацию на осколке и даже вмешиваться в происходящее в башне. Ишкур использовал власть, чтобы призывать и уничтожать врагов, но проснувшийся разум говорил, что так войну не выиграть. Собрав достаточно информации, он позволил слабым сектантам поселиться на побережье. Существовала надежда, что со временем система примет их потомков, ассимилировав и сделав своими слугами, как это всегда бывало. К сожалению, на этот раз механизмы не сработали, и даже спустя многие поколения статус сектантов не поменялся. Иногда во внешнюю зону попадали игроки, пытавшиеся выбраться из башни. Поначалу он отпускал их во внешние миры в обмен на обещание привести помощь, но возвращались немногие. Впрочем, могло ли быть иначе? Ведь Ишкур с самого начала знал, что большинство из них лгали. Даже сейчас, придя в упадок, бессмертные оставались достаточно сильны, чтобы постепенно зачищать остатки сопротивления. Этаж за этажом, осколок за осколком, ситуацию мог бы изменить призыв богов, но допустить их сюда было не в его силах. Тем не менее, пусть изначальный Шкур давно был мёртв, его наследник получил не только имя и тело, но и часть памяти, и потому знал гораздо больше, чем должен был, и понимал, что шанс остаётся. И Шкур испытывал игроков безжалостно, отбраковывая слабых или недостаточно надёжных, а затем отправлял избранных на вершину башни. Именно там лежал ключ к тому, чтобы победить в затянувшейся войне, но Никто из них так и не справился с возложенной задачей, и тело и шкура продолжало медленно умирать. Заплатки из кристалла, которыми заросли раны, не могли заменить плоть. Что произойдёт, когда тело умрёт? Возможно, разум и сохранится, но что насчёт статуса? Сердце не могло быть хранителем, так что времени оставалось всё меньше. Счёт шёл на десятки лет, возможно, на годы. Появление очередного отряда заинтересовало Ишкура, и испытывая их силу, он направил на них одну из своих лучших стай. Фея, представительница одной из сильнейших рас сектора, огромное тело боевой формы позволит ей справиться с большинством угроз, а если этого окажется недостаточно, она может попытаться сбежать в своём истинном теле, и ему было что предложить взамен и чем пригрозить в случае отказа. Пейман Так звали юную фею. Согласилась, как и многие до неё, но помимо прочего попросила дать шанс уйти её спутникам, бесполезным дезертирам, не желающим выполнять свой долг, и наглому аватару, сумевшему обойти правила и проникнуть на запретную для него территорию. Инстинкты требовали уничтожить нарушителя, но разум позволял искать обходные пути. На перемещение эфии ушло немало энергии, и что важнее, оно вызвало обширные пространственные возмущения. Для того, чтобы замаскировать их, Ишкур создал самую масштабную миссию за всё время своего существования, и на этот раз привлёк внимание тех, кто был способен это самое существование оборвать. Пока что Ишкур удерживал пограничный барьер до предела, напитав его энергией, но итог был предрешён. Он привлёк внимание сразу нескольких династий. Рано или поздно дьяволы нащупают уязвимую точку и проникнут внутрь, или появятся представители иных фракций, и тогда он погибнет. Страха перед смертью хранитель не испытывал, давно смирившись с этой мыслью, но сидеть и покорно дожидаться неизбежного тоже не собирался. Пора сделать последнюю попытку изменить исход древней войны. Впервые за сотни лет тело хранителя вздохнуло, открыло глаза и шевельнулось, вырывая себя из кристалла, с которым давно срослось, и порождая в нем бесчисленное количество трещин. Это было больно, действительно больно. «Я возродился!» И Шкур задумчиво посмотрел на свои пальцы. «Какая странная штука!» Он чувствовал связь с сердцем, которая стала для него чем-то вроде алтаря, но при этом находился в своём теле наполовину состоящем из кристалла, теле, которое вряд ли проживёт долго. Десятки лет превратились в месяцы, а то и недели. Подняв руку, хранитель ощутил в ней тяжесть топора. Вороны каркали и хлопали крыльями, приветствуя повелителя. Ваше задание выполнено. Не теряя ни мгновения, Ишкур переместился наружу, окинув взглядом пришедшие в запустение владения. Вороны были не привередливы, а слуг, которые поддерживали бы порядок, давно не осталось. Ишкур пролетел через барьер и сходу атаковал неожиданную подобного старейшину династии Крови. Он даже знал, как её зовут. Дей была слаба, но сам он тоже слаб, являясь лишь бледной тенью того, кем был оригинал. Некогда Ишкур сразил двух истинных бессмертных, а теперь он не был уверен в том, что справится с одной младшей. Стая поддержала его атаку, и пусть пользы от воронов было немного, они отвлекали старуху, дав ему возможность приблизиться и нанести удар. Небольшая, размером с кулак, душа дьяволицы вырвалась из тела, пытаясь сбежать. «Фоб, где ты, старый ублюдок? Он сейчас меня прикончит!» Ишкур догнал ее и заключил в хрустальную сферу. и бьющаяся внутри женщина казалась почти совершенной в своей красоте, если не считать рогов, хвоста и даже копыт. Кем бы она ни была при рождении, но давно отринула изначальную суть ради власти, силы и вечной жизни. «Пощади!» «Зачем бы мне делать такую глупость?» Пространство всколыхнулось, выпуская неподалеку нового дьявола, Приди он парой секунд раньше, это стало бы проблемой, но сейчас гость безнадежно опоздал. «Фоб, спаси меня!» Дьяволица бросилась к противоположной стенке сферы, пытаясь пробить ее. «Я подарю тебе свой дворец и отдам всех учениц!» «Стой! Отпусти ее!» И Шкур не ответил, а затем сфера резко сжалась, уничтожая тоскливо взвывшую дьяволицу. Умирать бессмертная очень не хотела. «Мой клон погиб!» произнес Фоб, судя по всему, не без твоего участия. Верно, я поручил одному из игроков добить его. Если поторопишься, то, может, даже сумеешь его догнать. Думаешь, я выберу марионетку, когда передо мной хозяин? Сначала я убью тебя, а потом займусь им. Говорить было не о чем. Стая воронов устремилась к дьяволу со всех сторон, а следом атаковал и сам Ишкур. Возможно шансов победить второй раз подряд у него и мало, но выиграть немного времени он точно сумеет.